Глава 18. Америго Бонасера жил всего за несколько кварталов от Малберри-стрит, на которой помещалось его похоронное бюро, и потому обыкновенно приходил ужинать домой. Поздней вечером он возвращался назад, считая своей обязанностью находиться рядом с теми, кто придёт в эти горестные покои, отдать последний долг.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 и действительно в этом он обладал непревзойдённым искусством однако ещё более необходимым и важно было его личное присутствие подле ложа смерти когда во время ночного бдения у гроба осиротевшая семья принимала родственников близких друзей ей нужен был рядом америго бонасера после ужина он как правило позволял себе вздремнуть Потом принимал душ, заново брился, щедро запудривая тальком истине черную, неистребимую щетину. Непременно выполаскивал рот зубным алексиром, с уважительным сознанием своей миссии облачался в чистое белье, ослепительной белизной рубашку, черные носки, надевал свежевыглаженный темный костюм, матовые черные ботинки, завязывал черный галстук. Всё вместе производило однако не унылые, а утешительные впечатления. Мало того, он красил волосы в верх не солидности для мужчины, итальянца старой закваски, но вовсе не исфатовства. Просто по его мнению, чёрные спросидю шевелюра выглядела неподобающе живописным пятном в облике человека его профессии. Амери года ел суп. Жена положила ему маленький бифштекс, несколько ложек зелёного шпината и стекающего жёлтым оливковым маслом. Он не любил плотно наедаться. После ужина за чашкой кофе закурил сигарету Camel. Прихлёбывая кофе, он размышлял о своей бедной дочери. Никогда уже ей не быть такой, как прежде. Яй вернули красоту Но нестерпимо было видеть выражение её глаз, этот взгляд затравленного зверька. Они отправили её в Бостон погостить у тётки, время залечит её раны, уж кому кому, а ему это известно. И боль, и ужас всё уходит, одна только смерть не приходящая. Ремесло похоронщика сделало из него оптимиста.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 что на него обрушилась катастрофа. Он еле внятно пролепетал: "Да, понимаю, я слушаю вас". Его поразила холодность в голосе Хейгена. Консиглиори, хоть и не итальянец по рождению, был неизменно любезен. Сейчас он говорил отрывисто, почти грубо. "Дон, оказал вам однажды услугу, вы у него в долгу".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 Голос Хейгина чуть-чуть потеплел, но все равно в нем слышалось что-то странное. Спасибо вам, сказал он. Да он в вас не сомневался ни минуты. Я задал этот вопрос от себя. Устраивайтесь для него сегодня и можете потом всегда рассчитывать на мою дружбу. Смело обращайтесь ко мне с любой просьбой.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 Бунассера вышел из дому, прошёл пешком несколько кварталов и оказался у похоронного бюро. На задней половине, отделённой массивной звуконепроницаемой дверью от зала и приёмных, помещалась контора, покоинецкая, где бальзамировали трупы, склад для хранения гробов и кладовая, в которой Бунассера под надёжным замком держал химикалии и инструменты. необходимые для его ужасного ремесла. Он вошёл в контору, сел за стол, закурил камель, хотя обычно не позволял себе курить в бюро, и стал ждать дона Корлеоне. Он ждал, весь охваченный безысходным отчаянием, потому что хорошо представлял себе, какого рода услуга от него потребуется. С самого начала года семья Корлеоне вела войну против пяти семейных кланов ньюёрской мафии. Эхо жестокой резни гремело с газетных полос. Многие пали с той и с другой стороны. А теперь видно, жертвой семьи Корлеоне сделался некто столь значительный, что тело хотят упрятать, скрыть бесследно. И разве не самые надёжные Если останки по всей форме предаст земле владелец легального похоронного бюро, Америго Бонассера не обманывался относительно того, как будут расценивать подобное деяние. Он станет участником убийства. Если это выплывет наружу, ему не миновать тюрьмы, тюрьмы на долгие годы. Его дочь и жена будут опозорены. Его доброе имя Уважаемое имя Бонасеры втоптано в кровавую грязь преступного побоища. Так и быть. Он выкурил вторую сигарету, и тут его бросило в жар от ещё более страшной догадки. Когда до мафии и из других кланов дойдёт, что он, пособник семьи Корлеоне, с ним разочтутся как с врагом. Пять семейств уничтожит его. Теперь буонассера проклинал тот день, когда пошёл к крёстному отцу молить об отмщении за дочь. Он проклинал тот день, когда его жена подружилась с женой дона Корлеоне. Пропади оно всё, и дочь, и Америка, и любимое процветающее дело. Хотя почему? Зачем так мрачно смотреть на вещи? Может быть, все сойдет удачно. Дон Корлеоне умный человек, наверняка он принял меры, чтобы тайна никогда не раскрылась. Не нужно терять голову, ибо если все прочие еще может обернуться и так и Эдак, то навлечь на себя не милость Дона – это верный конец. По гравию зашуршали шины. Привычное ухо Бонасеры уловило, что по узкому проезду движется машина, тормозит на заднем дворе. Он встал и открыл заднюю дверь. Вошел тучный великан Клементса, следом за ним два молодчика с самой бандитской наружности. Не говоря ни слова, они обыскали помещение. Затем Клементса вышел, двое молодчиков остались. Через несколько мгновений Боносэро услышал, что на двор тяжело въезжает карета скорой помощи. В дверях опять появился Клеменса. Позади него шли двое с носилками. Худшие опасения Америго Боносэро подтверждались. На носилках, спелёнатый в серое одеяло, лежал труп. Спереди, непокрытые, торчали жёлтые босые ступни. Глеманце подал знак. Трупы стали заносить в покойницкую, и тогда из темноты двора в освещённую контору шагнул ещё один человек. Это был Дон Корлеоне. Дон похудел за время нездоровья. Он как-то скованно двигался, шляпу он держал в руках, обнажив массивную голову, казалось, что у него и волосы поредели. И постарел, и словно бы сок са с тех пор, как Бонасеро виделся с ним на свадьбе, но по-прежнему от него веяло властной силой. Прижав шляпу к груди, он сказал, обращаясь к Бонасеро: "Ну что, старый друг, вы готовы оказать мне услугу?" Бонасеро кивнул. Дон направился в покойницкую, куда занесли насилки Бонасеро. поплёлся следом. Труп уже положили на один из столов с желобками по краям столешницы. Дон Корлеоне едва заметно шевельнул шляпой, и все, кто находился в комнате, вышли. Бонассера пролепетал, что я должен сделать? Дон Корлеоне, не отрывая взгляда на стол, Я прошу вас употребить всё ваше умение, всё искусство, сказал он. Я не хочу, чтобы мать увидела его таким. Он подошёл к столу и потянул за край серого одеяла. Против воли, несмотря на всю свою выдержку, на многолетний опыт Америго Бонасера глухо вскрикнул от ужаса. На столе для бальзамирования трупов лежала пробитая пулями голова сонни Корлеоне. В левом зале там кровью в глазу зияла дыра. На месте переносицы и левой скулы осталась крошевой из мяса и костей. Дон протянул руку и на долю секунды оперся об анасеру. "Видите, что сделали с моим сыном?" сказал он.